История 94. Вовремя купи, вовремя продай. Как-то раз Джан Чу Вэй обнаружила, что некоторые ее постоянные клиенты внезапно перестали приходить и стали брать товар в магазине семьи Дзя. Проведя небольшое расследование, она выяснила, что семья Дзя демпингует, предоставляя покупателям скидки с целью увеличить свою долю на рынке и потеснить конкурентов, в том числе Джан. Это напрямую отражалось на её прибыли, то есть затрагивало глубинные интересы, поэтому она не могла не беспокоиться. Джан подумала пару дней и потом полетела в Гуанчжоу, где побывала на местных фабриках. Она выбрала ряд образцов модной одежды и разместила заказ на несколько партий. Товар пошёл очень хорошо. Прибыль Джан вновь выросла. Семья дяди, естественно, стала думать о том, как узнать, кто стал новым поставщиком Джан чтобы заказать себе такой же товар. Но Джан Чувэй сама пришла к семье Дзя без приглашения и предложила сотрудничество: объединить усилия и купить большую партию товара, чтобы вдвоём торговать этими модными вещами и выдавить несколько других магазинов, переманив их покупателей. Дзя, увидев, что одежда новых фасонов хорошо продаётся, согласились с Джан и купили у производителя большую партию одежды на крупную сумму. Предполагалось, что они будут продавать её по одной цене с Джан, образуя своего рода монополию на рынке. Однако после того, как семья Дзя совершила покупку, Джан Чувей сразу выставила на рынок свои не маленькие запасы нового товара по цене чуть выше той, по которой его покупала, быстро распродав его и уронив цену. В результате запасы семьи Дзя обесценились, их магазин не смог удержаться на плаву и закрылся. Я много рассказываю о борьбе между конкурентами. Они действительно соперничают и желают друг другу неудачи. В то же время все китайские предприниматели признают, отсутствие конкуренции свидетельствует о том, что рынок ещё не сформировался. Это значит, что устойчивого спроса на товар пока нет, и установление ценны зависит от субъективных факторов. Другими словами, отсутствие конкурентов это тоже плохо.